Глава 31. Откликнулись еще два голоса. Один прозвучал совсем близко. Джамп обрушился на широкий лист. Не успел вогнать когти. Их отшвырнуло. Небо и ветви дважды поменялись местами. Скользнули еще по листу. Семена едва не стерла ворсистую поверхность. Однажды даже Джамп упал кверху пузом. Семен вскрикнул от внезапного груза. Затрещали мышцы и кости. Потом тяжесть исчезла. Джамп перевернулся. Семен успел заметить лишь укоризненный взгляд варвара. Тот врасплох не попал, упал плашмя, распластался по спине зверя, принял тяжесть равномерно, а едва джамп начал поворачиваться, уже орудовал ножом, рычагом. «Ты знаешь язык джамперов?» – спросил Семен, задыхаясь. «Когда ты успел? Я таких лингвистов еще не встречал». Варвар люто сверкнул глазами. На случай, если химик оскорбил его, бросил неохотно, Дублируют вопли запахами. Запахи, подумал Семен тоскливо. Универсальный язык мегамира. Вот что надо изучать в первую очередь. В запахах увидишь весь мегамир. Даже карты составишь самые точные, несмотря на ветры. Вернее, благодаря им. Джамп скакнул так резко, что Семен ударился лицом отвердую, как напильник броню, прикусил язык. Джамп все чаще проваливался в воздушные ямы. Крылья трещали в разнобой. Однажды его закрутило, он полетел вниз, кружа по оси и кувыркаясь. На земле Влад дал перевести дух, сунул в пасть на длинной палке ядовито-синюю каплю. Джампа затрясло, Влад едва успел вспрыгнуть на спину. Семен лежал на спине, прижав касю. Влад ухитрился прихватить его липкой нитью, почуял, что еще мгновение и останется один на джампе. Их трясло, дергало, плотный воздух превратился во встречный ветер. По сторонам мелькало зеленое, серое, даже оранжевое и багровая. Семен часто ударялся лицом о жесткую кутикулу спины. Вяло понимал, что упали на землю, а когда его обдувал холодный ветер, одновременно пронизывало жгучее солнце, догадывался, что летят над верхушками деревьев. В голове гудело от усталости. Его охватило странное безразличие, словно уже оказался по ту сторону жизни и смерти. Внезапно сквозь свист в ушах прорезался вопль варвара. «Держись! Мы падаем!» Семен вяло повернул голову. Навстречу быстро приближалось зеленое поле. Вскоре разбилось на деревья. Те вырастали чересчур стремительно. Семен успел подумать, что Джамп сложил крылья чересчур высоко. Но сзади по ветру лопотало нехорошо. Он оглянулся, увидел неубранные крылья. Их загибало ветром, а зеленые надкрылья мертво топорщились. Задние ноги, обычно вытянутые в ровной линии, нелепо растопырились. Ветер свистел, закручивался вокруг блестящих голеней, усеянных острейшими зазубринами. Джамп врезался в зеленый мясистый лист, перекувыркнулся. Семен напряг мышцы и крепко-крепко обхватил Касю. По голове влажно ударило. Со смертным ужасом чувствовал, как отделился внезапно от надежной бронированной плиты. Их швырнуло в воздух. С Кася в руках покатился по выпуклым подушкам, пригибая белесые волоски. Вместе рухнули на лист ниже. Снова долго летели по воздуху. Наконец он больно ударился отвердое. Он лежал на острых кристаллах кварца. Кася застонала, села в двух шагах. Вид у нее был ошарашенный. Семен внезапно хихикнул. Ее глаза стали шире. Семен захохотал во весь голос. «Семен Тарасович», — спросила она плачущим голосом, — «вам очень плохо?» «Напротив», — весело ответил он, оборвав смех. «Ты сама лопнула бы от хохота, будь при тебе зеркало». Ее пальцы быстро коснулись лица, словно могла на ощупь проследить узор. Вспыхнула, плечи поднялись в негодовании. Но тут же осела, словно из нее выпустили воздух, глаза погасли. Потревоженные деревья с тихим шелестом расправляли стебли. Кое-где выступили блестящие капли сока. Сладко запахло. В двух десятках шагов зеленела гора, наполовину скрытая деревьями. Там же блестела красным, синим, лиловым. Мертвый джамп лежал брюхом кверху. Исполинские крючковатые лапы застыли, согнувшись. Мандибулы раздвинулись, коричневая жидкость застыла крупными каплями. Крылья так и остались распущенными. Джамп подмял их своей тяжестью. Сверху раздался хриплый голос. Семен увидел прыгающего по листьям варвара. Над россыпью камней Влад соскочил, в руках держал открытую флягу. Помахал в воздухе, закупорил и зацепил за петлю на поясе. «Что с женщиной?» – потребовал он. «Сам узнай», – ответил Семен. «Надо быть совсем тупым, чтобы не догадаться, почему сын вождя предпочитает разговаривать с ним, даже когда дело касается Касси. По-моему, она что-то хотела тебе сказать». Влад смотрел с сомнением, но Кассия зашевелилась, сказала глухо, не поднимая глаз. «Прости меня, Влад. Я была такая дура, такая дура!» Семен пробормотал в полголоса. «Признание неисправимой оптимистки. Я была такой дурой!» Кассия зашипела, а Влад сказал медленно. «Знаю траву, сок уберет эту гадость». «С кожей?» спросила Кася недоверчиво. «Ладно, пусть с кожей». Семен поинтересовался деловито. «Они тебя всю разукрасили?» «Соколов не простит, если не увидит. Еще и этнографов созовет». «Не всю», ответила Кася глухо. Увидела лицо варвара, сказала почему-то поспешно. Они ничего со мной не делали. Торг пытался, правда, хотел даже, чтобы легла с ним. Но я дралась, кусалась. Тогда он отдал меня жрецам. А они старые, только разрисовали. Изгоняли дьявола, наверное. Влад нетерпеливо откупорил флягу. Взмахнул два раза, как поп кадилом. Касю, казалось, не слушал вовсе. А она принялась объяснять то же самое Семену. Говорила чересчур громким голосом, все время бросая на варвара быстрые пугливые взгляды. Мягко шелестнуло. Из зеленого, таинственного леса выметнулось нечто громадное, красно-черное, стремительное, как летящая крылатая ракета. Семен успел увидеть огромное мелькнувшее тело, блестящее и грозное, разинутые жвалы, острые шипы, зазубренную, несокрушимую броню. В следующем мгновении Влад оказался на земле, а громадный зверь мял его, хватал острыми, как бритва, жвалами, теребил, подхватывал и снова валил на землю. С чудовища прыгнуло чудовище поменьше и тоже скакнуло на ошеломленного варвара. Семен судорожно передохнул, лишь похоже узнав могучего Дима. «У меня чуть сердце не выскочило», — сказал он плачущим голосом. «Влад, они не могли бы ликовать как-то иначе? Я слышал, паучиха в момент особой радости вообще сжирает супруга». Влад с трудом поднялся, защищаясь локтями от хлещущих по лицу сяжек. Безуспешно попытался спихнуть хошу. Тот скакал по плечам и счастливо верещал тонким противным голосом, задрав мордочку к небу. Головастик тут же принялся спешно облизывать варвара. Слюна и кровь джампа уже засохли, сдирались тонкой прозрачной кожицей. Он весь подрагивал от нетерпения, спеша привести двуногого друга в надлежащий вид. «Сам не знал, что они такие», — сказал он, запнувшись на миг, не сумев подобрать слово. «Позверели». Семен все еще обалдело переводил взгляд с него на головастика и хошу, который еще верещал, подпрыгивал, хватал Варвара за уши, словно проверяя, не исчезли снова. Но мы неслись, куда глаза глядят. Варвар раскалил зубы, только в первый скачок, потом я сумел повернуть. Джамп не дотянул самую малость, но головастик почуял наш запах, мчался со всех ног. Видишь, какой горячий? Он напоил головастика почти насильно. Тот пил жадно, взахлеб. Иссохшееся брюшко не раздулось, но заблестело, а трахейные трубочки открылись. Семен ощутил струйки перегретого воздуха, настолько сухого, что пораженный безотчетно погладил преданного Дима по лапе. Верный конь едва не сжег себя. «Что, Дим?» — отозвался Влад. Он все еще закрывался локтями, головастик усердствовал, сдирал засохшую грязь шершавым языком, жвалами и даже когтями. «Посмотри на маленького обжору!» А еще лучше с ними все уши оттоптал. Семен по простоте послушно протянул руки, но Хоша настолько жутко оскалил зубы, перекосился в визге, что Семен поспешно отпрыгнул, упал запнувшись. Хоша снова принялся щупать и обнимать варвара, но за Семеном следил бдительно, с угрозой в хищных глазах. Маленькие сашки торчали, как рога. Весь он стал вполовину меньше того панцирного хомяка, каким Семен видел прежде. Усох, гребень висел на боку, шипы и пики потеряли блеск, весь выглядел затравленным, озлобленным. «Боги Мегамира», — пробормотал Семен, — «за что эти страшилища тебя любят?» Влад ответил гордо, — «Мы все трое страшилища!» Шелестнули камни. Кася с перекошенным ужасом лицом спешила к ним, в руках держала двух крупных клещей. Третий размером с ее кулак сидел у нее на откинутом на спину капюшоне, уже вонзил длинный хыботок в незащищенную кожу. Она с разбегу набежала на Влада. Тот беспомощно вертелся в лапах и жвалах Дима, подняла клещей. Хоша взглянул недоверчиво, внезапно вскрикнул, скакнул. Она ощутила, как маленькое чудовище оказалось на голове. В шею кольнуло, снова толчок, хоша оказался на варваре, в лапах держал клейщика. Сожрал, целиком в два лязга жвал. Лишь тогда выхватил одного за другим клещей из рук девушки, отправил в пасть с той же скоростью, сглотнул и вопросительно посмотрел на Касю. Семен ахнул, прошептал. Он, а ну, сообразила, хоть голодный, а сперва схватил того, что впился в тебя. Вот это инстинкт так инстинкт. Кася не ответила, повернулась, умчалась к дереву. Шаталась от изнеможения, однако еще дважды приносила Хоше пойманных клещей. В последний раз ухитрилась набрать полдюжины. Хоше ел, раздувался на глазах, добрел. Голодный блеск в фасеточных глазах исчез. Семен повалился на камни, чувствуя, что ноги больше не держат. Французы говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Но Кася, истинная женщина, сумела применить старую истину к монстрам. Видимо, относя их всех к мужчинам. Влад кое-как выдрался из лап головастика, уже чистый, как облупленное яичко, ободряюще помахал Семену. «Лезь в ту щель и женщину возьми. Сейчас не отобьетесь даже от бактов». Кася в самом деле часто падала. «Будь в старом свете, уже сам лела бы под своей тяжестью». Семен со вздохом поднялся. Его шатало, едва не пошел на четвереньках, но вовремя вспомнил, как варвар презирает тех, кто опускается на все четыре. Вздохнул, подхватил Касю, она бессильно распласталась на камнях, потащил в едва заметную щель. Влад зашвырнул вслед бурдюки с водой, мешок наконечников. Семен из последних сил натянул защитную сетку, спустился на сырое и теплое дно. Влад сам едва держался на ногах. В голове взрывались огненные хлопушки, череп сжал стальными обручами, а его обруч раскалился. Семен и Кася заснули от смертельной усталости, отгородившись от мира тентом, а он вылез, в двух десятках шагов отыскал лапчатник, жадно вгрызся в край листа. Губы задрожали от жадности, горький сок потек, обжигая гортань, всасываясь по пути, наполняя тело важными солями. Дед всегда напоминал, что без точного соотношения баланса калия и натрия в организме быстро превратишься в сухой труп, лакомство для бегунков. Боль чуть утихла, но внутренности горели, как в огне. Согнувшись, Влад побрел между деревьями, высматривая молодой гугник. Внутри его ствола струятся другие соки, гадостные, зато боль уйдет, а он после короткой слабости перестанет ненавидеть мир, которому нет дела до его страданий. Первый гугник пропустил, хотя внутренности протестующе взвыли, уловив горько-соленый запах. Дерево на третьем году помирает, наряду с ионами калия много частиц кремния, лягут балластом. Второй был завален скопищем деревьев, сломанных ветром. А к третьему Влад едва дополз, корчась от невыносимой рези во внутренностях. Мелькнула мысль, что надо бы на головастике, тот нагулялся, наохотился, мог бы и поработать. Впрочем, дорога с каждым днем становится труднее и опаснее. Он долго пил восхитительно горький сок. Прорывал зеленую ткань и высасывал еще, а когда передохнул, вспорол целый ряд раздутых клеток. Наполнил бурдюк из желудка тельчика. Боль быстро уходила, но внезапный прилив солей оглушил, как падающим деревом. Сидела соловелой, почти оглох, звуки пробивались, как сквозь толщу земли. Запахи исчезли, только глаза смотрели по-прежнему зорко, но все равно не дальше, чем на пару сотен шагов. Боль ушла. В измученное тело начали возвращаться силы. Влад лежал, когда вдруг сверху раздался странный шорох. По земле пробежала цветная тень. Шорох удалился, но совсем близко дрогнула почва, пахнула чужим запахом. Влад начал приподниматься. Звуки все еще доходили, как сквозь землю. Лишь изредка прорывались чистые громкие нотки. Тут же уши закладывало. Он вскочил. Сделал несколько глубоких вздохов, ускоренно прочищая организм. Голова прояснилась, из ушей словно бы выдернули затычки. Услышал отчетливо звуки, уловил запахи. Он круто развернулся, пальцы ухватились за нож. Страшно зашипело, холодная струйка упала на плечо. Влад ощутил смертельный холод, рука отвисла, он упал на колени. Застывшими глазами увидел спрыгнувшего с широкого листа джампера. И еще трое сидели на огромном зеленом звере. Тот колыхался на листе в полусотне шагов. Над поляной пронесся, сухо трепеща крыльями, молодой джамп с двумя седаками на загривке. Влад упал вниз лицом. Парализующая жидкость холодной волной просачивалась во внутренности. Сквозь угасающий шум в ушах услышал. «Фарлан, где-то должны быть еще двое. Женщина и мужчина». «Они-то зачем?» Женщину хотел Ноландор. А с мужчиной потом «Найдем, от нас не спрячешься». «Ищи, они где-то рядом, от него они не на шаг». Перед глазами возникли ноги. Обувь выглядела позеленевшей от грязи и плесени. Нога исчезла, затем надвинулась со страшной быстротой. Неизвестный ударил Влада носком в челюсть. Влада перевернуло. Он упал, раскинув руки и уткнувшись лицом в землю. Неизвестный появился в поле зрения снова». Теперь Влад видел боковым зрением еще и колени, где из карманов выглядывали острые пластинки аотек. Человек с силой ударил Влада в ухо, на этот раз перевернуло трижды, после чего остался лежать лицом вверх. Угасающим сознанием надеялся, что неизвестный подойдет еще раз. Что-то в нем странно знакомое и очень зловещее, обязательно увидит лицо. Однако неизвестный повернулся и пошел к джампу. Влад пытался бороться с надвигающейся чернотой, но та поглотила с головой.